Арбуз Слава проснулся прежде будильника. Сон, какой-то приятный, длинный, полный приключений в тропиках и триумфальных побед, растаял моментально. И как не цепляйся за него, а вспомнить себя не позволял, оставив лишь послевкусие, которое медленно заменялось легкой горечью. Под одеялом было тепло, но открытые глаза почти сразу начали стыть. До подъема оставалось десять минут, но лежать уже было не в мочь. Сунув ноги в корабельные тапочки с подмятыми задниками, Слава пошел в туалет. «Блин, ну честно», — бормотал Слава вниз. «Вот нельзя потерпеть десять минут, да? Вот горело, да? Ты в туалете неделю не был, а в четыре утра чего не пошел? Хоть бы поспать еще можно было. Представь, сколько я из-за тебя в год не досыпаю вот так вот по пять-десять минут. Это же решительно возмутительно». В ответ привычно молчали. Сонное тепло постепенно уходило и становилось зябко. Мурашки выбегали дружными стайками по спине и рукам. Когда Слава получал эту однушку, целых четырнадцать с половиной метров почти собственной жилплощади, некоторые ему даже завидовали. Ну как же, отхватил себе еврейский второй этаж. А о том, что квартира располагалась прямо над входом в подъезд, никто и не подумал, включая самого Славу. А зря. Зимой полы в ней были ледяными, и как ни конопать окна, хоть до состояния полной герметичности, в ней почти всегда было холодно. Кто удумал строить здесь дома по такому южному проекту? Наскоро одевшись, Слава побежал чистить зубы и с некоторым огорчением заметил, что полотенцесушитель опять холоднее сердца красавицы. Но расстраиваться из этого не стал, конец 20 века на дворе. Забросив сырые носки в микроволновку на пять минут, Насыпал себе кофе в кружку и, не желая ждать, пока нагреется электрическая плита, залил его кипятком из крана. Зазвенел будильник. «Да я уже встал, припадочный!» — крикнул ему Слава. Пару лет назад Слава развелся с женой, и поэтому он давно уже привык разговаривать с вещами в квартире. Осознание собственной легкой придурковатости бодрило, и от этого становилось веселее. Хотя стоит сказать, что от одиночества Слава не страдал вовсе, Служил он на лодке доктором, а во время отпусков и затише по службе обычно просился в госпитале или больнице поработать для опыта. В чем ему не отказывали, дефицит хирургов был почти везде. Он иногда только ездил домой проведать маму и искренне удивлялся, что все мы пытались то сосватать кого-то, то просто подсунуть для временного сожительства. В одиночестве своем он находил массу полезных плюсов и практически ни одного минуса. «Ну что мне девушка?» Обычно отмахивался он на расспросы про свой холостяцкий быт. «Хочу кисель пью, хочу на этом, как его, транзисторе трамзистере играю». Сделав несколько глотков кофе, обжегшись на первом и смешно дуя после этого в кружку, закурил первую сигарету. Опять же, с семьей дома, как курить? А первая сигарета, она у Славы была традиционно самая важная. Это потом весь день можно курить или у себя в гальюне, или на бегу, или в строю в рукав, а первую надо было обязательно расслабленно, сидя на кухонном диване и попивая кофеек. В окно шлепнулся снежок. Две черные фигуры стояли неподалеку, в сером рассвете, и одна из них крикнула. «Доктрила! Ты на работу идешь?» «Дебилы!» — крикнул Слава в окно. «Что вы орете? Люди ж спят!» Фигуры переглянулись. Одна из них пожала плечами, а вторая крикнула в ответ. «А сам чего орешь тогда, умник?» «Давай выходи, а то сейчас зайдем к тебе весь кофе выпьем!» «И марципана съедим!» Добавила первая, которая до этого жала плечами. «Иду!» Махнул им Слава в окно и достал носки из микроволновки. Все были чуть сыроваты, но ничего, досохнуто на ногах. Наскоро докурив, вот скоты покурить спокойно не дали, одевшись, прихлебывая на ходу кофе, Слава проверил, что выключил везде свет, плиту, воду и выскочил из тылой квартиры на бодренький морозец. «Здравия желаю, товарищ коллеги!» «И ты не болей!» Сняли рукавицы, пожали руки, двинулись к сопкам. «Блин, а я дверь закрыл?» Слав не начинай, а сходишь к психиатру?» «Да это не лечится, я узнавал». «Ну, ты греби дальше! Подумаешь, вынесу твой рубин, сегу и микроволновку!» «Книги же!» «Давай, давай, только вперед! Тебе сегодня тропу топтать, не коси!» Эту особенность Славиного организма знали все, кто с ним дружил. Ему всегда казалось, что он забыл что-то важное. Выключить плиту, закрыть дверь или форточку. Утомившись все время возвращаться, он даже однажды завел себе на карманном куске электрокартона контрольный лист по покиданию квартиры. Там была нарисована таблица, в которой он ставил галочки карандашиком. В графах «Выключить плиту», «Закрыть воду», «Закрыть дверь» и так далее. Но это абсолютно ему не помогало. Выйдя на улицу, он смотрел в лист, бормотал. «Вот я тормоз, дверь не закрыл, а галочку поставил». после чего бежал обратно, и дверь всегда оказывалась закрытой. Он вообще ничего никогда не забывал, но все время думал, что что-то забыл. По этому поводу над ним дружелюбно подтрунивали и обычно от дома уводили под руки. А в таблицу, коварно выкрыв из кармана, дописали «Пассать, не забыть стряхнуть». «Дать денег в долг Саше и забыть об этом». «Любить Родину», – писал штурман тушью, так что табличку пришлось выбросить и мучиться дальше уже без нее. На корабле была приятная предновогодняя суета. Вроде все занимались повседневностью, но в предновогоднем приподнятом настроении, непонятно откуда взявшимся, так как денег опять не выдали, и командир, разругавший со всем штабом и пообещав сжечь бербазу, выбил более-менее нормальный поюк из тушенки, селедки, серых макарон и яичного порошка вместо всего остального, а потом долго ругался с кем-то в одиночестве, бродя по пирсу. Говорил тихо, слов было не разобрать, но постройкам стройкам пара, четко угадывались, где были сложноподчиненные предложения, а где короткие междометия с восклицательными знаками. Но чрезвычайно вредное, зато так крепко вбитое с детства ощущение ожидания чуда проникало и в прочный корпус, заражая собой всех вокруг без разбора чинов, рангов и проблем. Не обошло оно и Славу, несмотря даже на то, что он по натуре, в общем-то, был довольно циничен и доктор. И Слава тоже предвкушал, проведя заранее подготовку, Он договорился с давно примеченной медсестричкой Любой из гарнизонного госпиталя. За коньяк и конфеты с ананасами она уговорилась встретить Новый год с ним и почти наедине, что однозначно предвещало секс. Но вот что удивительно. Замечтавшись на запах мандарин в амбулатории, Слава уже представлял, как Люба будет размещать свои вещи в его квартире и как расставить пузырьки с косметикой в ванной. А туфли? У нее же наверняка куча обуви. И вот куда ее деть в прихожей метр на метр? Шкафчик купить, что ли, придется? Или вообще лучше к ней переехать будет? Интересно, а у нее шторка в душе есть, или она на пол воду льет? От сосредоточенности мыслей даже мокрота под ногами почудилась. Что, в общем, и привело доктора в чувство. Да ну нафиг. Отряхнул он голову от шальных мыслей и вышел прогуляться по проходным палубам, посмотреть, как там личный состав без него загибается и отдохнуть от мечтаний. Личный состав не страдал абсолютно, вырезая снежинки, развешивая мишуру по стойкам секретного оборудования, создававшегося с целью уничтожения всей разумной жизни на земле, что не могло не радовать врачебную душу. Убивать Слава не любил, а спасать очень даже нравилось. Но тут, как назло, хоть бы палец кто защемил. Так и зеленка вся скиснет с этими бороздителями. В шестом Славу взяли в оборот его давешние попутчики, штурманёнок Саша и акустик Артем. «О, докторишка! А ты с кем Новый год встречать будешь? С правой рукой или повысишь остроту ощущений с дерзкой левой?» «Ой, вот вы Петросяна, конечно, где вас только выстругивают в таких количествах. Не, ну серьезно. Мы с женой к Андрюхе в гости идем, Артем с Венькой своим встречает. Это опять одиноким волком?» «Скажу, так от зависти лопнуть можете. С одной там, из госпиталя». «А что ты с Венькой, где половина твоя?» «Да психанула и к мамке в Питер рванула на последние деньги». «А, Венька, ну ты в курсе?» — сказал. «Буду с папой и не ебет. Сама ехай в Су Питер. Веньки звали пятилетнего сынишку Артема. Был он необычайно живым, улыбчивым мальчиком, но с такой твердостью характера, что все диву давались, откуда такая в неугомонном живчике. Год назад у Веньки вылезла паховая грыжа. Он часто мучился от боли, не мог толком присесть, и славу в итоге провел операцию, заодно вырезав и аппендикс. а потом помогал выхаживать малыша. С тех пор тот был в него влюблен в восторженной детской любовью с примесью обожания и на каждый праздник требовал отвести его к дяде доктору для вручения собственноручно изготовленной открытки. Визиты эти вызывали двоякие чувства у Славы. С одной стороны, детей он любил, да и Вени был достаточно самостоятельным малышом, и нянчиться с ним не требовалось. Тот вполне умел занять себя сам, и с ним было приятно беседовать. А с другой стороны, после этих визитов Особенно остро чувствовалась пустота маленькой квартирки, и всегда нечем было себя занять от внезапно нахлынувшей тишины. Ну ты во сколько на случай, то убегаешь, а то Венька тебе открытку уже изготовил, ждет, что мы к тебе зайдем накануне. До да часов девять пойду, раньше смысла нет. До Нового года можно не дотянуть, так что. Часов 6 заходите. Венька, Всегу погоняет. Мы с тобой по стопарику. Ну, закрой с тебя, а то у меня шаром покати. Вот. И Артем показал пакет. У интенданта риса выпросил, а то макароны не ест эти, думают, тефтель ему на Новый год настряпать. И что, он тебе риса дал? Мало того, даже шоколадку добавил, а мандаринок. Ну, в шесть тогда жди, приберись там хоть, ёпта. Вот и приберешься, раз так умник, пока мы всегу. Говорили долго. Взаимное подкалывание, скорее традиционное, быстро сошло на нет. Когда никто не реагирует должным образом, что толку метать стрелы сарказма и иронии, колчан-то бесконечный. Обсудили то и да все, как жить будут после Нового года. Хотя понимали, что, скорее всего, так же, но планы строили громадные. Договорились, как водится, встретиться у елки на площади после налей, но Артём сказал, что если только Венька не уснёт, а Слава, что если только Люба к этому времени не разденется. Потом завалились все в амбулаторию, долго пили чай, нашли оскорбинку в тумбочке и отдали её Артёму. На то мы разошлись. Прибежав домой, Слава схватился за большую приборку в квартире. Была вероятность, что удастся затащить Любочку к себе, что было бы более предпочтительно для Славы. На своей территории Лев более решителен и видит меньше преград, что сулит, как вы понимаете, некоторые выгоды в борьбе полов. К шести приехали на санчках Вене с Артемом. И Веня торжественно вручил Славе огромную открытку с ужасно корявой, но тщательно заштрихованной черным карандашом, подводной лодкой, украшенной гирляндой и надписью смешными буквами. «С Новым годом!» Счастье тебе, дядя Слава!» И только после этого дал себя раздеть и отвезти в комнату погреться. Поговорили о делах из детского сада и как вообще настроение, а потом, включив в Вене приставку, ушли на кухню отмечать приближение. Артем, когда был с Веней, никогда не напивался, а употреблял только для запаха, и то, категорически не при сынишке. Проверив чистоту унитаза, ванны, кухонной плиты и стола, Артем остался доволен приборкой, и уверил Славу, что медсестра теперь никуда не денется. В такой частоте он и сам уже почти готов отдаться. Но Славе не повезло, потому что при вене Артем не напьется до такой кондиции, чтобы посчитать Славу хотя бы симпатичным. На что Слава ответил, что, пожалуй, он даже уверен в том, что оторвется сегодня на медсестре по полной. В теории-то все должно сходиться. Денег он припас как раз на нужную сумму, а коньяк с шампанским да под ананасы с шоколадом в чем хочешь, сердце лед растопит. А Любочка и так вроде как не против. Что Твенька грустно у тебя, вроде улыбается, а глазки-то грустят. Да у нас за мама расстроился. Конечно, поплакал даже немножко, но сейчас отходит потихоньку. Вот сука же, Артем, ну сука же. Не надо так, Слав, тяжело и тут, понимаешь? А Сашиной жене? А Костиной? А Антоновича с пятью детьми? Всем, лет легко, только твои как декабристка, ходит. Проехали, Слава, ладно? Посидели пару часов, и черт знает даже, о чем говорили. Вроде и ни о чем, но время улетело. Когда зашли звать Веньку в комнату, то постояли, еще и подождали. Тот так увлеченно гонял маленького львенка между антилопами, что сразу отрывать было жалко. «Идем, да?» — заметил их, наконец, малыш. «Да, Вениамин Артемович, пора. Нам, а то, дядя Слава, ещё на рынок надо успеть сходить». «Спасибо, дядя Слава, с Новым годом!» И пока Артем запаковывал сына в зимнюю одежонку, закутывая в шарф и шапки, Слава незаметно наблюдал за ними. Ему нравился Артем, ему нравился Венька, ему нравились их отношения. И да, ему было немного завидно. И вот тут и был тот единственный минус одиночества. Детей Слава любил и иногда очень хотел, чтобы они у него были. «Слушай, Венька», — очнулся Слава, — «а забирай себе эту приставку совсем. Она у меня без дела почти все равно стоит». Глаза Веньки загорелись, но он, прежде чем ответить, посмотрел на отца. Тот отрицательно качнул головой, и Венька со вздохом отказался. Слава показал Артему кулак за спиной ребенка и не отстал. «Ну тогда возьми к себе на время поиграться, а потом отдашь, как наиграешься. Договорились?» «Договорились, договорились, и нечего на отца своего смотреть. Это ж не подарок, а так на время и по дружбе. А по дружбе можно. Только давайте быстрее, ребята, а то я на рынок не успею». До рынка тащили санки с Венькой вдвоем, бежали быстро и пели про трех белых коней. Венька сидел в обнимку с пакетом и заливисто смеялся. Всюду попадались нарядные люди, знакомые и незнакомые, которые с укутанными в целлофан блюдами салатов, тортов и закусок парами, стайками и группами спешили, кто куда. Все махали друг другу и поздравляли с наступающим. У рынка распрощались. Слава заскочила внутрь, и тут его накрыло той пустотой, которая всегда поджидала в момент расставаний. Сразу стало тихо внутри, хотя на рынке было еще довольно людно, Песня про декабрь, январь и февраль еще вертелась в голове, но была уже так не к месту своим безудержным весельем, что скорее печалила и опускала вниз только что поднятое настроение. Слава рассеянно бродил по рынку, как будто забыв, зачем он сюда зашел, или как будто зайдя просто погреться. Постоял у коньяка, повертел в руках бутылки. Продавец в красном колпаке что-то говорил, но Слава его едва слышал. Пошел к фруктам, решив сначала взять бананов, или мандарин, и там очнулся от того, что увидел. На прилавке, поблескивая натертым покатым боком, лежал, а вернее, возвышался как царь над прочей мелочью большой, красивый арбуз. По цене, как не совсем подержанный автомобиль отечественного производства. Это был первый год, когда стали появляться арбузы зимой. До тех пор купить их можно было только в конце лета. «Это что, у тебя арбуз?» Прозвучало, конечно, глупо. «Он самый. Из Испании, видал, какой красавец? Сладкий, как мед. И продавец приветливо засверкал золотыми фиксами. «Понятно, что красавец. За такую цену его и сусальным золотом покрыть можно». «Не, ну а как ты хочешь, дорогой? На Новый год арбуз и недорогой!» «Ну да. Погоди, уходи Сейчас схожу, покурю и вернусь». «Да не спеши, дорогой, я часов до десяти точно буду». Продавец двинул кепку на затылок и почесал лоб с явно проступающими залысинами по краям. У входа на рынок Слава закурил. Откуда взялась эта мысль, он не понимал, но Веньку ему было немного жалко всегда. Живет в этой дыре на краю света, ходит в детский сад, сделанный из нескольких квартир на первом этаже жилого дома. Выезжает отсюда редко. Отцу платят отвратительно мало и еще не всегда. Мать, которая вечно психует на плохо устроенную жизнь и периодически уезжает в Питер к родителям. А потом, будто одумавшись, возвращается. Тварь! Неожиданно зло подумалось. Ну как на Новый год бросила ребенка, мужа, укатил. Ну что, блядь, за скотство? Еще трендят, не женись, создавай семью. А попадется такая, влюбишься, как дурак. Так и свет в копеечку встанет. Пересчитал деньги, на арбуз чуть не хватало, но это мелочи, тут он договорится, без сомнений. Так, вот все, что есть, отдашь арбуз? Протянул Славу, вернувшись продавцу деньги. «Да нормально возьму, ну праздник же, забирай, он твой!» «Смотри, будет плохой, принесу обратно!» «Да вопрос, брат, неси!» Схватив арбуз под мышку и подгоняемый каким-то странным всплеском хорошего настроения, Слава побежал догонять Артема с Веньки, но те были уже дома. В подъезде у батареи саночек даже стек снег и блестел лужицами под полозьями. «О, а ты чего?» Удивился, но, несомненно, обрадовался Артем. «Зови Веньку!» Но Венька и так уже выбежал на стук и улыбался, выглядывая за спины отца. «Веник!» — торжественно начал Слава. «Я не Веник, мной ничего не подметают!» — делал на надулся Веня. «Не суть! Веник, Новый год же!» «Я же тебе, гляди, что купил!» «Забыл отдать вам балда, вот бежать пришлось!» «Арбуз!» Глаза малыша чудом не вываливались, так он их выпучил. «Арбуз! Арбуз!» Малыш убежал в комнату, и было слышно, как он там прыгает по дивану, креслом хлопая в ладоши. «Ура! Самый лучший Новый год!» «Славик, а что такое?» «Он стоит сколько?» «Артем, отстань!» «Мне он ничего не стоит. Рыночник должен там...» «Мне был...» «Вот рассчитался арбузом». «Не косись, слушай, мне на твою строгость во взглядах плевать. Я хирург, а не акустик. Меня строгими взглядами не запугать». «Слава!» «Артем!» «Пошли курнем. Да я пойду». Курили сначала молча. — Слушай, Слав, ну врешь же, что так взял. — Ну все деньги ведь отдал. — Отъебись, чудище морское. — А как же там Любочка твоя? — Месяц же слюни глотаешь. Чем брать теперь будешь? — Чертовским обаянием, красотой, умом и искромётным юмором. — А где возьмёшь ты их? В гости кого позовешь позовёшь для этой цели? — Уписываюсь сейчас от юмора. — Ну ладно, пошёл я, давай. — Слушай, — кричал ему Артём уже вниз между поручнями. — Ты к нам приходи. «У нас тефтели, мандарины и арбуз. Вместе встретим. Слышь, приходи!» Дома Слава долго не решался позвонить Любе, тянул время всячески, репетировал речь и даже переоделся в парадные джинсы и белую рубашку. Наконец решился, набрал номер. «Слава!» Люба, казалось, была рада. «Ну ты где? У меня же все готово, только ты и коньяк с фруктами остались. Люба, тут такое дело. Понимаешь, деньги кончились у меня неожиданно. Думал, есть, а их нет, оказалось». Не удалось мне ни коньяка, ни шампанского, ни фруктов купить. Только чертовское обаяние осталось. Слава немного засомневался, уместно ли это бравада в конце, но притворяться виноватым он все равно не собирался. «Ну как же так? Ты же обещал, я на тебя рассчитывала, не брала ничего, как сейчас? Как мы Новый год встречать будем?» «Ну так и будем, не знаю, чаю попьем, телевизор посмотрим». «Чаю?» Черный, уже нагретый ладонью трубкой из толстой пластмассы, немного... Помолчала, а потом запикала короткими гудками. Вот тебе вся любовь, подумал Слава и аккуратно положил трубку на аппарат. Слава неспешно, плавно растягивая движения, переоделся в домашние треники, старый связанный мамой свитер, выключил свет, увидел, что горит в кухне, но махнул на эту рукой и лег на диван. Закрыл глаза. За окном слышались суета, шум голосов, хруст снега и хлопки салютов от самых нетерпеливых. Уснуть бы. Подумал Слава и чему-то заулыбался. Читал Алексей Донков